Эфепская библиотека до того, как сгорела, была второй крупнейшей библиотекой на диске. Конечно, не такой большой, как библиотека незримого университета. Просто та библиотека, благодаря своему магическому характеру, обладала некоторыми преимуществами. К примеру, ни в одной другой библиотеке не было такого полного собрания ненаписанных книг, то есть книг, которые обязательно были бы написаны, если бы автора сразу после написания первой главы не съел аллигатор. Атласы воображаемых мест, словари иллюзорных слов, справочники наблюдателей за невидимыми событиями, а эти дикие энциклопедии, что содержались в затерянном читальном зале. Библиотека незримого университета была столь огромна, что искажала действительность, и открывала входы в другие библиотеки где угодно и когда угодно. И она была совсем не похожа на Эфепскую библиотеку, где хранились всего 400 или 500 томов, многие из которых были изданы в виде свитков, чтобы уберечь читателя от необходимости звать раба каждый раз, когда нужно перевернуть страницу. Каждый том хранился в специальном, предназначенном только для него одного отделении. Книги не должны храниться слишком близко друг к другу, так как они начинают взаимодействовать странно и непредсказуемо. Солнечные лучи пронзали тени и казались такими же осязаемыми, как колонны. Бруто не мог не обратить внимание на странную конструкцию проходов, хотя она, пожалуй, была самой незначительной достопримечательностью библиотеки. Между рядами каменных полок на высоте двух метров были прибиты деревянные планки, поддерживавшие более широкие доски непонятного предназначения. Нижние стороны досок испещряли грубые, вырезанные из дерева изображения. «Библиотека», — объявил Дидактилос. Он поднял руку и провел пальцами по доске над головой. И тут добру-то дошло. «Так ты слепой?» «Верно. Но зачем ты взял лампу?» «Все нормально, не бойся. Масла в ней нет», — успокоил Дидактилос. «Лампа, которая не светит, для человека, который не видит?» «Да, работает отлично. В философском смысле, конечно». «И ты живешь в бочке?» «Сейчас очень модно жить в бочке», — пояснил Дидактилос, — быстро шагая вперед и периодически касаясь кончиками пальцев деревянных узоров над головой. Большая часть философов так живут, демонстрирует презрение и пренебрежение ко всему мирскому. Алигибий свою бочку превратил в сауну. Говорит, такие поразительные мысли в голову приходят. Бруто огляделся. Свитки торчали из своих гнезд, будто кукушки из часов. «Здесь все так. Никогда не встречал настоящего философа», — несколько сбивчиво промолвил он. «Вчера вечером следует запомнить, что в этих местах существует три основных подхода к философии», — сказал Дидактилос. «Расскажи ему, бедн». «Есть зенанисты», — быстро ответил бедн, — «которые говорят, что мир сложен и беспорядочен». Есть идиоты которые утверждают, что мир изначально просто развивается в соответствии с определенными фундаментальными правилами. — И есть я! — встрял Дидактилос, доставая свиток с полки. — Учитель говорит, что мир в основном стар и смешон. — И в нем вечно не хватает выпивки, — добавил Дидактилос. — Боги! — в полголоса пробормотал он и достал еще один свиток. — Ты хочешь узнать все о богах? Вот мышление Зенона, вот банальности старика-аристократа, вот глупые от первой до последней строчки отвлечения и беда, а также геометрии или и теологии иерарха. Пальцы дидактилоса так и танцевали по полкам. В воздух поднимались клубы пыли. — И все это книги? — спросил Бруто. — О, да! Здесь их всякая сволочь пишет, и люди могут их читать